Глава 18 Мини-диск. Едва только кабина лифта двинулась вниз, я надавил на кнопку «Стоп». Это был старый лифт, не оснащенный автоматической системой безопасности, не позволяющий останавливать кабину между этажами, без особой на то необходимости, и без световых табло на этажах, указывающих, где именно в данный момент находится кабина лифта. А должности лифтера или техника, присматривающего за исправностью лифтовых механизмов, в штате института давно уже не было. Так что у меня было достаточно времени для того, чтобы заняться своими делами, не привлекая к себе ничью внимания. В полупустом институте шум по поводу того, что лифт не работает, поднимется не раньше, чем через полчаса. Мне же было довольно и 5 минут. Бросив портфель на пол, я снял с руки часы. Это были дешевые поддельные «Одемар Пиге», вскрыть которые с помощью скальпеля, позаимствованного у Александра Алексеевича, мне удалось без особого труда и без каких-либо сожалений. Выковырнув из корпуса часовой механизм, я кинул его в карман, после чего аккуратно вложил в образовавшуюся полость мини-диск Соколовского. Закрыв часы, я снова одел их на руку. Часы как часы, только стрелки их теперь уже навсегда остановились в положении, указывающем на то что до наступления двух часов пополудни осталось ровно 8 минут. Выйдя из лифта на втором этаже, я приветливо кивнул глядатую с золотыми веригами на шее и, беспечно помахивая портфелем, прошествовал в офис. «Какие новости?» — войдя в прихожую, спросил я у Сергея. «Вам звонил детектив Гамегин». Взгляд Сергея скользнул по портфелю, который я держал в руке. «Давно?» «Минут пять назад». «Что сказал?» «Сказал, что перезвонит позже». Я кивнул и прошел в свой кабинет. Сев за стол, я поставил портфель Соколовского на колени и открыв его, заглянул внутрь. Если верить Олебиву, содержимое портфеля представляло интерес только для самого ныне покойного Ника Соколовского. И что же мне было с ним делать? Странно, но в первую очередь меня сейчас занимал именно этот вопрос, в то время как в корпусе моих часов был спрятан мини-диск с информацией, который уже поставила на уши Рай ад и НКГБ, и в перспективе могла превратиться именно в ту самую точку опоры, с помощью которой, если мне не изменяет память, еще Архимед собирался перевернуть Землю. Конечно, неплохо было бы провести независимую экспертизу всех документов, оставшихся после Соколовского. Но, во-первых, у меня для этого совершенно не было времени. Во-вторых, я не имел представления, к кому можно было обратиться, не рискуя в итоге оказаться обманутым. И, наконец, в-третьих, я пока еще не мог решить, стоит ли кого-то ставить в известность о том что мне удалось отыскать записи соколовского сунув руку в портфель я достал лежавший с краю большой конверт из плотной желтой бумаги в конверте находился договор с фирмой fest Tour страховая карточка выписанная на время пребывания в аду несколько чеков из магазинов туристическая карта ада и два паспорта оба выписанные на имя семёна семеновича ястребова в один из которых была вклеена фотография соколовского, сделаны еще в Москве, а в другом место для фотографии оставалось свободным. Ник Соколовский так и не смог правильно распорядиться своим открытием. В конечном итоге оно не принесло ему ни славы, ни денег, а привело к самоубийству в туалете адского торгового комплекса со смешным названием «Бегемот». Теперь мне предстояло решить, как поступить с мини-диском Соколовского. Я даже не знал, что на нем записано. Рядом со мной стоял компьютер с приемником для мини-дисков, но я не мог понять, хочу ли я знать о том, что представляет собой открытие Соколовского. И еще я вдруг подумал о том, что помимо самого Соколовского, о содержимом мини-диска достоверно не было известно ни одному человеку. Даже Первушин Щипа, составивший дед программу по заказу Красного Воробья, знал о результатах своей работы только то, что счел нужным сказать ему сам Соколовский. Что если никаких результатов не было вовсе, а вся история о копирайте некого неведомого создателя, обнаруженном в молчащем участке инсулинового гена, была всего лишь ловкой мистификацией, придуманной Соколовским, вначале с целью заполучить источник финансирования в лице представителей рая, а затем содрать Симонова денег, чтобы скрыться в аду от требовавших от него результатов работы святош. Не знаю, кого как, а лично меня такой итог всей этой истории, здорово смахивающий на синтез абсурдистской пьесы в духе Беккета с авантюрным романом в стиле Хакгарда, нисколько не удивил бы. После таких размышлений я почти не удивился, когда вошедший в кабинет Сергей прямо с порога направил на меня ствол пистолета. Это была маленькая и аккуратненькая восьмизарядная Беретта калибра 6.35. «Тебе что, серёжа С интересом посмотрел я на своего нового помощника. «Положи-ка руки на стол», — велел мне Сергей. Спорить было бесполезно, да, честно говоря, и не хотелось. Не сводя взгляда с Сергея, я медленно опустил руки ладонями на стол. Парень оказался не так прост, как казался. Должно быть, попав в руки штатным назнавателем из семьи, Симонов выложил все, что ему было известно о Красном Воробье и о том, за что он заплатил ему деньги — После чего Сергею было поручено продолжать разрабатывать то же месторождение, откуда ему уже удалось добыть информацию о нелидийских счетах Симона. Но даже если предположить, что Сергей действовал исключительно по собственной инициативе, это нисколько не меняло положение дел. Пистолет в руке держал он, а не я. Держа меня под прицелом, Сергей подошел к столу, одной рукой собрал разбросанные по столу документы Соколовского и кинул их в стоявший у меня на коленях портфель после чего подхватил оранжевого монстра за ручку. «Я разочарован в тебе, Серёжа». Спокойно, не делая ни единого движения, произнёс я. «Я знаю», — быстро и нервно ответил Сергей. «Но мне на это наплевать». Поставив портфель на стол, он по-прежнему действует только одной рукой, застегнул его и снова перехватил за ручку. «Разве филологу пристало употреблять подобные выражения?» Сотической укоризной посмотрел я на парня. «Не двигайся с места», — сказал Сергей и попятился к двери. Не закрывая дверь в кабинет, он, продолжая пятиться и, держа меня под прицелом пистолета, быстро пересек прихожую и, сунув руку с пистолетом под куртку, выскользнул в коридор. У парня было много энтузиазма, свойственного молодости, но не было опыта, который приходит с годами. Если Сергей думал, что я кинусь за ним в погоню, то он глубоко заблуждался. Оттолкнувшись ногами от пола, я вместе с креслом развернулся к окну, дернув за шнурок, поднял жалюзи и распахнул створку окна. Схватив со стола первое, что подвернулось под руку, а это оказалась чайная чашка с довольно-таки толстым дном, я запустил ее в крышу, стоявшего под окном розового кадиллака. Из машины, как ошпаренный, выскочили двое святош, в одном из которых я без труда опознал архангела Гавриила. «Сейчас из подъезда выйдет парень с большим оранжевым портфелем», — крикнул я святошем. «В нем то, что вам нужно!» Не дожидаясь ответа, я снова развернулся к столу, достал из нижнего ящика наручники и, сунув их в карман, побежал к выходу. Я не успел даже до прихожей добежать, когда с улицы раздались крики, а затем и выстрелы. Я не стал прислушиваться. Кто победит в этой перестрелке, мне было глубоко безразлично. Выбежав в коридор, я всполошенно взмахнул руками и кинулся по направлению к шпиону, выдающему себя за богатенького франта. «Вы слышали? Вы слышали?» — кричал я на бегу. «На улице стреляют!» Рука, соглядатая, непроизвольно дернулась к левому бедру, и мне сразу же стало ясно, что пистолет у него спрятан за поясом. Между нами оставалось всего три-четыре шага, и я, на бегу выдернув из подмышки пистолет, направил его в лоб своему визави. «Руки за голову!» Шпион был не дурак и тотчас же с безупречной точностью выполнил мое указание. Расстегнув на нем пиджак, я вытащил у него из-за пояса 9 миллиметровый зигзауэр. Сунув пистолет в карман, я защёлкнул одно кольцо наручников на запястье саглядатые, а другое на трубе, установленной под окном батареи. Меня порадовало то, что парень, как истинный профессионал, отреагировал на это совершенно спокойно. «Надеюсь, ты меня не в обиде?» – спросил я у него. Шпион безразлично дёрнул плечом. Я коротко улыбнулся ему и побежал вниз по лестнице. Оказавшись в холле, я сквозь стекло парадного подъезда увидел, что происходит на улице. Удивительно, но во время перестрелки никто, похоже, серьезно не пострадал. Однако пройти мимо святош Сергею, несмотря на его внушительную комплекцию и успехи на поприще американского футбола, все же не удалось. В данный момент один из святош, тот, которого я видел впервые, с наслаждением молотил парню кулаком по окровавленному лицу, прижав его уже почти бесчувственное тело к машине. Архангел Гавриил стоял чуть в стороне и, не обращая ни малейшего внимания на то, чем занимался его напарник, рылся в оранжевом портфеле, который стоял перед ним на капоте машины. Меня святоши пока не видели, но пройти мимо них незамеченным у меня не было ни малейшего шанса. Однако и моего внезапного появления они, скорее всего, тоже не ожидали. Взяв в правую руку свой Иерихон, а в левую Зигзауэр, прикованного к батарее шпиона, я снял оба пистолета с предохранителей и резко, как перед глотком неразбавленного спирта, выдохнув воздух, бросился вперед. Стеклянные двери Холла были полуоткрыты, и я беспрепятственно выбежал на короткую лестницу из пяти ступенек, прямо перед которой стояла машина «Свитош». Не останавливаясь и не сбавляя скорости бега, я выставил обе руки перед собой и, заорав во всё горло что-то нечленораздельное, принялся полить из обоих стволов одновременно. Я никого не хотел подстрелить, мне только этой неприятности не доставало, поэтому стрелял не в людей, а по розовому кузову автомобиля. Несколько пуль пробили заднюю дверцу машины, а одна вдребезги разнесла тонированное стекло. Святоши, проявив отменную реакцию, кинулись за угол здания. Сергей упал на колени и протяжно замычал, тупо мотая головой из стороны в сторону. Сделав еще несколько выстрелов по уже и без того изуродованной машине, я перепрыгнул через низкий лестничный парапет и, не оборачиваясь, со всех ног побежал в сторону проезжей части. Я был уверен, что никого не подстрелил, но, как ни странно, погони за мной не было. Трудно было поверить в то, что Святоша просто не успели понять, кто это выбежал из здания и открыл по ним огонь. Скорее уж, Архангел Гавриил, который, несомненно, был старшим в этой парочке, со свойственным всем обитателям рая прагматизмом, решил, что поскольку портфель с документами Соколовского у него, то нет никакого смысла гоняться по городу за сумасшедшим детективом. Свернув за угол студенческой столовой Медицинской академии имени Сеченова, я кинул Зигзауэр в мусорный бак с пищевыми отходами. Затем, достав из кармана новую обойму, я перезарядил Иерихон, и, дабы не шокировать встречных прохожих, спрятал пистолет в кобуру. Добежав до шоссе, я выскочил на обочину и поднял руку. Рядом со мной тотчас же остановилась старенькая, потрёпанная «Вольво» с бензиновым двигателем, за рулём которой сидел парнишка лет двадцати. «Куда?» — спросил он, наклонившись к приоткрытому окошку. Я открыл дверцу машины и запрыгнул на переднее сиденье «Кунцево!» «Мне не по пути», — покачал головой водитель. Не вступая в долгие препирательства и споры, я просто кинул на приборный щиток банкноту в 10 шеолов. Не сказав более ни слова, парень отвел машину от обочины и аккуратно вписался в довольно-таки плотный автомобильный поток. Я наконец-то смог расслабиться и, откинувшись на спинку сиденья прикрыл глаза. В голове стояла какая-то серая муть. Думать ни о чем не хотелось сейчас я мог воучи убедиться что чувствовал соколовский оказавшись между святошами и семьей только меня с третьей стороны подпирал еще нкгб а чуть в стороне находился ад представителем которого тоже было необычайно интересно узнать что же мог извлечь щепа из материалов исследования соколовского однако принципиальная разница между мной и соколовским заключалась в том что довести меня до самоубийства как я полагал было не так-то просто я ехал домой Хотя и знал, что если кто-то захочет перекинуться со мной парой слов на тему того, что произошло сегодня в институте и возле него, то первым делом, конечно же, проверит мое постоянное место обитания. «У тебя, случайно, нет сотового телефона?» – спросил его водителя. Парень отрицательно мотнул головой. «Что ж, значит, связаться с детективом Гаммигином мне удастся не прежде, чем я доберусь до дома. Хотя чем мог теперь помочь мне Гаммигин?» Я очень сомневался в том, что он встанет со мной спиной к спине, чтобы отбиваться от всех тех, кто жаждал моей крови. Возможно, чёрт был самым порядочным из всех тех, с кем мне пришлось общаться за последние пару дней. Но ведь он и сам признавался, что в первую очередь его, как и всех остальных, интересует мини-диск, который сейчас был спрятан в корпусе моих поддельных ОДМАРПГ. Можно было бы попытаться обменять свою жизнь на этот мини-диск. Мир существует только до тех пор, пока в нём есть я. Да вот только желающих завладеть им было слишком много. Как ни крути, как ни согласовывая интересы сторон, непременно останется кто-нибудь недовольный. Парень в Вольво довез меня до подъезда дома. По правилам детективного жанра, мне, наверное, нужно было сунуть ему еще хотя бы рублей пятьдесят и зловеще таинственным голосом произнести «И запомни, ты меня никогда не видел». Но поскольку всем заинтересованным сторонам и без того был прекрасно известен мой домашний адрес, я решил сэкономить деньги. Пешком поднявшись на третий этаж, я остановился возле двери, отделяющей лестничную площадку от тамбура, в котором помимо моей располагались еще две двери, ведущие в соседние квартиры. Вставив ключ в дверной замок, я одновременно нажал кнопку на брелоке, запуская программу тестирования охранной системы, которой я лично оборудовал свое жилище открыв дверь тамбура я зажал брелок в кулаке не успев дойти до двери своей квартиры я почувствовал как зажатый в кулаке брелок слабо завибрировал это означало что никто пока еще не попытался предпринять попытку несанкционированного проникновения в мое жилье ну по крайней мере хоть что-то позитивное быстро отперев замок и войдя в квартиру я тут же снова захлопнул дверь и облегченно вздохнув привалился к ней спиной. как говорят англичане «Мой дом, моя крепость». Готов 10 раз подписаться под этим утверждением. В своей квартире, да с запертой на все замки дверью, я чувствовал себя как моллюск, сомкнувший створки раковины. Для того, чтобы выковырнуть меня отсюда, потребовался бы взвод спецназа, имеющий опыт взятия жилых квартир штурмом через окна. Дверь мне сделали и установили по спецзаказу. В свое время я выложил за нее кругленькую сумму, но теперь не жалел об этом. Для того, чтобы выбить её, потребовалось бы столько взрывчатки, что заодно с дверью рухнуло бы и межэтажные перекрытия. Кинув шляпу и пиджак на кресло, я снял галстук, закатал рукава рубашки и выложил пистолет из кобуры на обеденный стол. Сходив в соседнюю комнату, я принёс ещё два пистолета. Восьмизарядный УЗИ-Игл с полимерным корпусом и тяжёлый тринадцатизарядный Спидфайр и две коробки боеприпасов к ним. Я специально подбирал все оружие калибр 9 мм, чтобы не возникала путаница с патронами. Само собой, я не собирался вести затяжные оборонительные бои в собственной квартире. Но, что ни говори, оружие обладает удивительным свойством вселять уверенность в душу того, в чьих руках находится. Окинув взглядом разложенные на столе пистолеты, я почувствовал себя не то чтобы в полной безопасности, но все же ощутил некоторую надежду на то, что мне, возможно, и удастся вывернуться из всей этой истории, оставшись при этом целым и невредимым. Как? Этого я пока еще не знал. Однако теперь у меня было время на то, чтобы не спеша, как следует, все обдумать и решить, какие действия с целью спасения собственной шкуры следует предпринять в первую очередь. В том, что мини-диск Соколовского придется отдать, я уже не сомневался. Нужно было только решить, кому и на каких условиях передать его. И, как я полагал, главной гарантией моей безопасности должно было стать то, что мне не было известно, что именно записано на мини-диске. Я был в меру любознателен, но любопытство не входило в число моих основных пороков. Взяв телефонную трубку, я набрал номер, который дал мне детектив Гаммигин. Линия была занята. Я включил режим автоматической дозвонки и пошел на кухню. Включив электрический чайник, я дождался, когда он закипит, и заварил себе исключительно крепкого чая. Затем я зашел в ванную и ополоснул лицо холодной водой. Покидая кухню с заварочным чайником и кружкой в руках, я прихватил с собой еще и большой пакет чипсов с луком, которые я мог потреблять в огромном количестве и в сочетании с любыми другими продуктами питания. Вне всяких сомнений, чипсы куда лучше идут под пиво, чем под чай. но во-первых, сейчас я должен был иметь свежую голову, а во-вторых, пива у меня дома не было. Не успел я сесть за стол, как раздался телефонный звонок. Я снял трубку. — Слушаю. — Черт тебя подери, Каштаков! Что за цирк ты устроил в институте? — в о чем, господин подполковник? — удивленно спросил я. — О чем? — голос подполковника Малинина от возмущения едва не сорвался на фальцет Ты отдал документы Сахаловского святошим, приковал моего агента наручниками к батарее и, забрав у него пистолет, устроил стрельбу во дворе института. И ты еще спрашиваешь, о чем я? Он орал так, что под конец мне даже пришлось отстранить телефонную трубку от уха. «Давайте по порядку, господин подполковник», — спокойно предложил я. «Во-первых, документы Соколовского я никому не отдавал. У меня их под дулом пистолета забрал парень из семьи, которого и перехватили святоши. Во-вторых, я представления не имел, что расфранчный тип, дежуривший возле моего офиса, ваш агент, он мне своего удостоверения не предъявлял». В-третьих, свой пистолет он может отыскать в бачке для пищевых отходов возле студенческой столовой. «Все?» — зловеще осведомился малинин. Я сделал паузу, чтобы подполковнику стало ясно, что прежде чем ответить, я как следует подумал, после чего уверенно произнес. «Все». «А где мини-диск?» «Какой мини-диск?» «Брось дурковать, Каштаков!» — вновь взревел бравый чекист. «Ты, может, и дурак, но не тупее, Пня! У тебя мини-диск Соколовского!» В голосе подполковника звучало столько уверенности, что отпираться было бессмысленно. Если Малинину уже было известно о мини-диске, следовательно, знали о нем и другие. А это, в свою очередь, означало, что дела обстояли хуже, чем я надеялся. Эншпиль в положении жесткого цейтнота. Трудно было придумать что-либо более скверное. «Как вы узнали о мини-диске, господин подполковник?» – спросил я просто для того, чтобы еще немного потянуть время – «Я что, должен перед тобой отчитываться?» — довольно усмехнулся чекист. «Ну что вы, господин подполковник!» — почти искренне возмутился я. «Просто прошу вас удовлетворить мое профессиональное любопытство». «Сам себя удовлетворяй, прыщ беременный!» «Грубо, господин подполковник!» — с укором произнес я. «Грубо и недостойно чекиста!» «Кончай мне мозги канифолить, Каштаков! Мне нужен мини-диск, который находится у тебя! Если сам принесешь его мне...» то мы вместе подумаем, как можно уладить твои дела. Я лично могу обещать, что претензий к тебе со стороны НКГБ не будет. Мне нужно подумать, честно признался я. Всякий раз, как ты задумываешься, Каштаков, начинается стрельба, недовольно буркнул Малинин. Однако по тону его голоса я понял, что он готов согласиться какое-то время подождать. Хотя выбора у него все равно не было, я понимал, что надолго терпения подполковника не хватит. Час-другой, не более. Что начнет вытворять подполковник Малинин, когда у него закончится терпение, я боялся даже подумать. Но в моем положении не стоило отказываться даже от такого непродолжительного тайм таймаута. «Я согласен передать вам мини-диск, но должен обдумать свои условия», — сказал я. «Я уже сказал, на каких условиях ты передашь мне мини-диск», — попытался осадить меня подполковник. «Я должен подумать, устраивают ли они меня». «Мне даже не нужно было притворяться». Зная подполковника Малинина, я испытывал серьезные сомнения по поводу того, что, заполучив мини-диск, он сможет вспомнить о том, что собирался после этого заняться моими проблемами. «Час», — сказал, как отрубил подполковник. «Два», — предложил свой вариант я. «Полтора», — с готовностью пошел на компромисс Малинин. Я машинально глянул на часы и, только увидев стрелки, показывающие без восьми минут два, вспомнил, что они не ходят. «Договорились», — сказал я. «Я вам перезвоню, когда приму решение». «Я сам тебе перезвоню, когда выйдет время», — ответил подполковник Малинин и, не прощаясь, бросил трубку. НКГБ дал мне паузу в полтора часа. «Интересно, как долго готовы были ждать другие?» Не кладя трубку, я нажал кнопку отбоя. Последовала короткая пауза, после чего в трубке вновь раздались частые гудки. Я еще раз нажал кнопку отбоя. Результат был тот же самый. Теперь мне стало ясно, почему подполковник Малинин сказал, что сам мне перезвонит. Чекисты заблокировали мою телефонную линию, чтобы лишить меня возможности вести переговоры с другими клиентами, желающими заполучить мини-диск. Со стороны НКГБ это было весьма предусмотрительно. Я в сердцах выругался и кинул телефонную трубку на стол. А, собственно, на что я рассчитывал? Что мне будет предоставлена полная свобода действий? Я сам запер себя в собственной квартире, которая превратилась в мышеловку. После звонка подполковника Малинина у меня не было ни малейших сомнений, что за моей квартирой уже установлено внешнее наблюдение. И что мне оставалось? Я взял со стола заряженный иерихон, подошел к двери и включил видеосистему внешнего наблюдения. Лестничная площадка перед лестницей и участок лестницы, который захватывала камера, были чисты. Индикатор движения также не фиксировал перемещение каких-либо крупных объектов за пределами видимости камеры. Осторожно приоткрыв дверь, я выглянул в тамбур. Никого. Накинув на плечи первую попавшуюся куртку, я сунул пистолет в кобуру и вышел в тамбур. Подойдя к двери соседской квартиры, я нажал кнопку звонка. Никто не ответил. Подождав с полминуты, я снова нажал на звонок. За дверью царила тишина. Я плохо знал своих соседей, но все равно можно было предположить, что в середине дня допропорядочные граждане находились на своих рабочих местах, стараясь обеспечить своей семье прожиточный минимум, который с каждым днем, вопреки оптимистическим заявлениям градоначальника, считавшего, что с инфляцией мы покончили навсегда, становился все выше. На всякий случай я все же подошел к соседней двери и тоже нажал на кнопку звонка. «Кто там?» ответил мне спустя какое-то время дребезжащий старческий голос. — Я ваш сосед! — громко произнес я в ответ. — У меня сломался телефон, а мне срочно нужно позвонить. Я был бы вам весьма признателен. — Убирайся прочь! — крикнула в ответ мне старуха. — Убирайся прочь, бомж паршивый! — Послушайте, я ваш сосед. Я просто хочу позвонить. Я встал прямо напротив дверного глазка, рассчитывая на то, что мой вполне приличный внешний вид заставит обитательницу квартиры изменить свое мнение на мой счет. Но не тут-то было. — Пошёл вон! Ещё громче заорала старая корга. «Если после того, как я сосчитаю до десяти, ты всё ещё будешь под моей дверью, клянусь, я вызову чекистов!» Вот только чекистов мне сейчас и не доставало. Негромко чертыхнувшись, я направился назад в свою квартиру. Я уже вставил ключ в замочную скважину, когда за спиной у меня щёлкнул дверной замок. Это была дверь, в которую я позвонил до того, как нарвался на сколочную старуху. Обернувшись, я увидел выглядывающего из приоткрытой двери мужика лет 30-35, сильно помятый и, как минимум, дня три небритой физиономией. Из одежды на нем были только черные тренировочные штаны и один шлепанец на левой ноге. Сфокусировав на мне свой осавелый взгляд, мужик спросил. «Ты звонил?» «Мне позвонить нужно», — ответил я, не особенно рассчитывая на успех. Но к моему величайшему изумлению мужик сделал шаг назад, шире открыл дверь квартиры и махнул мне рукой. «Заходи». Переступив порог квартиры, я почувствовал застоявшийся запах курева, выпивки и какой-то кислой закуски. Не твердо шагая впереди меня, мужик прошел в комнату. У окна стоял квадратный обеденный стол, заставленный пустыми и только еще початыми водочными и винными бутылками. Там же находилось несколько открытых пакетов с соками тарелки, залитые с засохшим соусом пластмассовой салатница в которой лежали огромные ломти хлеба и свернувшиеся на манер испуганных гусениц сосиски у стены рядом с сервантом за стеклянными дверцами которого красовались наборы фарфоровой и хрустальной посуды стоял диван со спинкой на котором сладко похрапывая спал какой-то здоровенный тип с коротко подстриженными черными волосами мой провожатый уверенно скинул со стула груду одежды и извлек из-под нее красный телефонный аппарат Сняв трубку, он поднес ее к уху и удивленно пожал плечами. «Занято?» Других вопросов у меня не было. «Извините за беспокойство», — сказал я и направился к выходу. «Эй, постой!» — с мольбой в голосе окликнул меня хозяин квартиры. Вернее, это я полагал, что он был хозяином, хотя с такой же вероятностью хозяином мог оказаться и тот, что спал на диване. Замерев на пороге, я оглянулся. «Может, выпьешь?» Мужик сделал приглашающий жест рукой в сторону стола с богатым выбором выпивки. А то Юрец как три часа назад отключился, так и не поднимается. А пить одному, сам понимаешь, никакого кайфа. Искушение было велико. Напиться и забыть обо всем. И пусть все катится к чертям. В рай, в ад, какая мне разница? «Что отмечаем?» — улыбнувшись, спросил я у гостеприимного хозяина. тот то задачно поскреб пятерней затылок. — А чёрт его знает, — честно признался он. — Юрец, может, и помнит. Только его сейчас не добудешься. — Пусть спит, — махнул рукой я. — Рад был бы присоединиться к вашей компании, но, к сожалению, не располагаю сейчас временем. — Ну, как знаешь, — пожал плечами хозяин. Махнув на прощание рукой, я вышел за дверь. — А то, если надумаешь, заходи, — произнёс, выглянув следом за мной в тамбур, хозяин пьяной квартиры. — Если надумаю, то непременно зайду пообещал я ему, и, войдя в свою квартиру, захлопнул дверь. Не знаю, что сделал бы, оказавшись в моем положении, по-настоящему крутой детектив. Я же поставил на проигрыватель компакт-диск Майкла Дэвиса «Темный маг». Сел за стол, налил себе кружку чая и распечатал пачку чипсов. У меня не было никаких соображений по поводу того, в каком направлении следовало искать выход из создавшейся ситуации. А это означало что я мог рассчитывать только на внезапное озарение, которое могло прийти ко мне под умопомрачительные пассажи гениального трубача. По мне, тогда же призрак надежды куда предпочтительней отчаянной безнадёги.